Жюль Верн. «Пять недель на воздушном шаре». Глава девятнадцатая. «Нил», «Дрожащая гора», «Воспоминания о родине», «Рассказ арабов», «Нянь-Ям», «Умные мысли Джо», «Виктория лавирует», «Подъемы аэростата», «Мадам Бланшар». «Итак, в каком направлении мы летим?» — спросил Кеннеди своего друга, видя, что тот смотрит на компас». Мы летим на северо-северо-запад. Чёрт побери. Это ведь на север. Конечно, нет, Джик. И боюсь, что нам трудновато будет добраться до Гундурок-Коро. Обидно, но не надо забывать, что нам уже удалось соединить воедино труды исследователей, двигавшихся с востока и севера. Нет, жаловаться нам не приходится. Виктория мало-помалу удалялась от Нила. Ну, бросим же последний взгляд на эти широты, передел, которого не, мы не могли переступить самые отважные путешественники, проговорил Фергюсон. Именно здесь обитают враждебные европейцам племена, о которых упоминали Питрик Арно и молодой путешественник Лежан, которому надо сказать, мы обязаны лучшими трудами о его верховьях Нила. — Значит, Самуэль наши открытия не противоречат научным гипотезам? — спросил Кеннеди. — Нисколько. Белая река вытекает из озера громадного, как море. Здесь не берет свое начало Белый Нил. Поэзия от этого без сомнения проиграет. Этой королеве рек охотно приписывали небесное происхождение. Древние называли ее океаном. Чуть ли не верили, что она вытекает из солнца. Но приходится идти на уступки. и время от времени принимать то, чему учит нас наука. Учёные быть может будут не всегда, а поэты всегда. А вон видны водопады, сказал Джо. Это водопады Македо, находящиеся на 3 градусе северной широты, отозвался Фергюсон. Да, это они. Как жаль, что нам не удалось ещё несколько часов пролететь над Нилом, добавил он. Нам впереди виднеется горная вершина, заметил охотник. Это гора Лугвек, называемая арабами дрожащая гора, пояснил доктор. Все эти места посетил Дебона, путешествующий под именем Латиф Эфенди. Надо сказать, что племена, живущие по берегам Нила, постоянно враждуют между собой и ведут бесконечные, кровопролитные войны. Вы представьте себе, в какой страшной опасности подвергался Дебона в этих местах. Тут ветер повернул Викторию на северо-запад, чтобы избежать вершины горы Ловкий век. Пришлось искать иное воздушное течение. Друзья мои, — обратился Фергюсон к своим спутникам, — сущности только сейчас и напоминает наш перелет через Африку, и начинается он. Ведь до сих пор мы чаще всего шли по стопам наших предшественников. Теперь же мы спускаемся в края, совершенно неведомые. Хватит ли у нас на это смелости? Конечно, — в один голос крикнули Дик и Джо. Но тогда в путь дорогу. Да и, может, нам небо поможет. Пронесясь над оврагами, лесами и разнообразными там и сям селениями, наши путешественники в 10 часов вечера были у пологих склонов Дрожащей горы. В этот памятный день, 23 апреля, Виктория, увлекаемая сильнейшим ветром, пролетела за 15 часов расстояния в 315 миль. Но во время последней части этого перелёта настроение у аэронавта было подавленное. В корзине царила полнейшая тишина. Был ли поглощён доктор Фергюсон мыслями о своих открытиях? Задумались ли его спутники о том, что ожидает их в неведомых краях? Конечно, но кроме того, на них нахлынули воспоминания о родине и далёких друзьях. Один только Джо продолжал смотреть на всё философски, считая естественным, что родина, находясь так далеко от них, не может быть одновременно и в Африке, но он уважал молчание Самуэля Фергюсона и Дика Кеннеди. В 10 часов вечера Виктория стала на якорь против дрожащей горы. Здесь путники плотно поужинали и хорошо выспались, поочерёдно неся вахту. Утро они проснулись в лучшем настроении и расположении духа. Погода была хорошая. И дул был благоприятный ветер. За завтраком Джо так развеселил своих спутников, что они окончательно пришли в хорошее настроение. Страна, где они находились, огромна. Она простирает от лунных гор до горных кряжей государство Дарфур. Равняясь по величине чуть ли не всей Европе. Мы должно быть пролетаем над местностью, где по предположениям учёных находится царство Усога. сказал доктор. Географы считают, что в центре Африки существует обширная низменность с огромным озером. Посмотрим, правы ли они. Но оттуда могли взять подобные предположения, спросил Кеннеди. Видишь ли, они основаны на расхазах арабов. Этот народ, слово охотливый, пожалуй, даже слишком. Некоторые из путешественников, побывавших в Казехе, И у великих гор встречали там невольников из центральной Африки и расспрашивали их об их родине. От сопоставления всех этих рассказов и возникла такая гипотеза. Надо сказать, что в таких рассказах всегда бывает доля истины. Мы видели, что предположения об истоках Нила оказались верными, добавил Фергюсон. Да. Ничего не может быть, вернее, отозвался охотник. И вот на основании таких свидетельств и были сделаны попытки составить карты, конечно, весьма приблизительной точности, продолжал доктор. Одна из таких карт в моём распоряжении. Я по мере надобности буду её исправлять в пути. А эта страна населена? спросил Джо. Конечно, и населена довольно-таки несимпатичным племенами, ответил доктор. Так я и думал. — Все эти разрозненные племена известны под общим названием «ня-ям», — рассказал доктор, — а это не что иное, как звукоподражательное слово, изображающее жевание. — Отлично! — воскликнул Джо. «ням — Ням-ням! Но знаешь, милый Джо, если бы ты лично вызвал это звукоподражание, то, я думаю, не находил бы его таким забавным. Что вы хотите сказать, сыр, вскричал Джо. Да то, что эти самые туземцы считают людоедами. И себя, и всех своих соплеменников. И это достоверно? Вполне достоверно, предполагалось также, что у них есть хвосты, как у четвероногих, но скоро убедились, что хвосты принадлежат звериным шкурам, которые они их носят. Жаль всё-таки, что у них нет хвостов. И им так удобно отгонять москитов, заметил Джо. Возможно, что и удобно. Но видишь ли, милый мой, это относительно к области бассейн, вроде собачьих голов, которые путешественник Брён Ролли якобы видел у некоторых племён. Собачьи головы. Что ж, это тоже удобно, можно лаять и питаться человеческим мясом. Но кое-что, к несчастью, достоверно продолжал доктор, а именно, что племена эти чрезвычайно свирепы и очень падки до человеческого мяса, которые всегда жаждут раздобыть.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 к вашим услугам, господа. А знаешь, Дек, почему Джо сказал нам это? Вдруг ставил доктор. Да чтобы мы его как можно лучше откармливали. Что же, быть может, и так согласился Джо, ведь человек весьма эгоистическое животное. После полудня небо завлакло тёмным туманом, поднимавшимся от земли. Сквозь него едва можно было различить, что делалось внизу. И вот доктор, боясь наткнуться на какую-нибудь вершину, и решил сделать в 5 часов остановку. Ночь прошла благополучно, без всяки приключений, но в виду полнейшей темноты пришлось всё время быть на страже. На следующее утро подул сильнейший муссон. Ветер врывался во внешние впадины шары и трепетал всю его нижнюю часть, через которую проходили в шар трубки с газом. Пришлось укрепить ее веревками, что очень ловко проделал Джо. При этом он убедился, что шар по-прежнему абсолютно герметичен. Это обстоятельство вдвойне важно для нас, заметил Фергюсон. Прежде всего, мы не теряем драгоценного газа, а кроме того, не оставляем за собой легко воспламеняющегося вещества, которое в конце концов загорелось бы и вызвало бы у нас пожар. Да, это было бы довольно неприятно, проговорил Джо. — А скажи, Самуэль, мы в таком случае стримглав полетели бы на землю? — поинтересовался Дик. — Стримглав? — Нет. Газ горел бы спокойно, и мы спускались бы постепенно. Подобный случай произошел с французским воздухоплавателем. Мадам Бланшар. Она, спуская фейерверк, подожгла свой шар и не полетела камнем вниз, а уцелела бы, если бы ее корзина не столкнулась о какую-то трубу, и мадам Бланшар не была сброшена бы на землю. Будем надеяться, что ничего подобного с нами не случится, сказала охотник. До сих пор наш полёт мне не казался опасным, и я не предвижу препятствий, которые помешали бы нам благополучно добраться до цели. Я тоже держусь такого мнения, дорогой Дик, сказал Фергюсон. Надо заметить, что до сих пор Не счастье с воздухоплавателями происходили или по ихней осторожности, или вследствие плохого устройства шары. На сколько тысяч подъёмов приходится не более 20 смертных случаев. Для аэронавтов наибольшую опасность представляют спуски и подъёмы, и тут мы должны быть особенно осторожны и предусмотрительны. А теперь надо позавтракать, заявил Джо. И пока мистер Дик не найдёт способа угостить нас добрым куском дичи, придётся довольствоваться мясом консервами и кофе. Глава 20. Небесная бутылка, мамонтовые деревья, дерево войны, проект крылатой клесницы, битва двух племён, резня, вмешательство свыше. Ветер усиливался, становился порывистым. Виктория всё время меняла направление, её бросало то к северу, то к югу. и ей никак не удавалось встретить постоянно воздушное течение. «Мы как будто летим быстро, а в сущности не слишком подвигаемся вперед», — проговорил Кеннеди, заметив частые колебания магнитной стрелки. «Виктория летит со скоростью по крайней мере в полутора-ста километров в час», — отозвался Фергюсон. «Наклоняясь оба, и вы увидите, с какой быстротой все мелькает под нами. Взгляните, этот лес будто несется нам навстречу». И вот он уже сменился поляной, заметил охотник. А вместо поляны теперь селение, объявил через несколько минут Джо. Ну до чего же озадаченные и растерянные лица у них этих негров. Оно и понятно, ответил доктор. Ведь когда французские крестьяне впервые увидели воздушный шар, они начали стрелять в него, приняв за какое-то чудовище. После этого согласитель: "Чего же требовать от суданского негра?" Ему вполне простительно таращить глаза при виде нашей Виктории. «Ей-ей! Мне очень хочется, конечно, с вашего, сэр, позволения, сбросить пустылую бутылку», заявил Джон, когда Виктория пронеслась над одним селением в фунтах в ста от земли. «Если только эта бутылка, целый и неповредимый, долетит до негров, они, пожалуй, начнут ей преклоняться, а разбейся она, и ее осколков, верно, понаделают себе талисманов». Говоря это, Джон Швырнул вниз бутылку. Она тотчас же разлетелась в дребезги. А туземцы с пронзительными криками разбежались по своим хинжинам. «Взгляните вон на то дерево!» Немного погодя, — закричал Кеннеди. «Сверху оно одной породы, а внизу другой. Ну и страна! Подумайте только, здесь деревья растут одно за другим!» — закричал Джо. «Как обломанный ствол сикаморы нанесло плодородной земли». И в один прекрасный день ветром бросило туда же зерно пальмы, и оно там проросло, как обычно прорастает в грунте. Вот славный способ, воскликнул Джо. Я его непременно введу у нас в Англии. Это было бы совсем не дурно для лондонских парков. И уж говорить нечего, как этим можно увеличить количество фруктов в садах. У нас были бы сады из нескольких этажей. Особенно такая штука пришлась бы по вкусу мелким земледельцам. В этот момент пришлось поднять Викторию, чтобы перелететь через веховой банановый лес, вышиной более трехсот футов. «Что за великолепные деревья?» — воскликнул Кеннеди. «Я не могу себе представить, что либо красивее этих величественных лесов. Ты только взгляни не, Самуэль». «Да, дорогой Дик, в самом деле эти банановые деревья удивительно высоки», — отозвался Фергюсон. «Но надо тебе сказать, в лесах Америки они никого бы не поразили». Как? Ты хочешь сказать, что существуют ещё более высокие деревья? Да, конечно. Так называемые мамонтовые. В Калифорнии, например, нашли кедр высотой в 450 футов. Это будет повыше башни на здании парламента и на самой высокой египетской пирамиды. «Ствол внизу имеет 120 футов окружности, и, судя по концентрическим кольцам его древесины, ему не менее и не более, как целых 4 тысячи лет с лишним». «Ну тогда, сэр, здесь нет ничего удивительного», — вмешался в разговор Джо. «Если живешь 400 тысяч лет, так уж понятно, будешь высокого роста». Пока доктор рассказывал о Джо, подавал реплики. Лес кончился, и на смену ему показалось множество хижин, расположенных вокруг площади. Посреди площади одиноко росло дерево. При виде его Джо закричал, «Но если на этом дереве четыре тысячи лет растут подобные цветы, я его не поздравляю». И он указал на ствол гигантского сикамора, кругом заваленный человеческими костями. «Цветы же, на которых говорил Джо, Были недавно отсечённые головы, висевшие на кинжалах, воткнутых в кору дерева. У людоедов такое дерево называется деревом войны, пояснил Фергюсон. Индейцы сдирают кожу с головы своих жертв, а африканцы те отсекают им всю голову. Это, конечно, вопрос моды, заметил Джо. Но вот уж зрелище с окровавленными головами скрылось из глаз. А вместо него развернулась картина не менее отталкивающая. Там и сям валялись брошенные, нарасстерзанные гиеном и шакалом полуобглоданные человеческие трупы. "Это должны быть трупы преступников", сказал доктор. "По крайней мере, я знаю, что в абиссинии преступников кидают на съедение диким зверям". "Не скажу, что это было более жестокое, чем виселица", отозвался шотландец. "Только грязнее вот и всё". А на юге Африки, продолжал рассказывать доктор, преступника запирают в его собственной хижине со всем его скотом, быть может, даже с семьей, а затем поджигают. Вот это действительно жестокость. Но если виселица менее жестока, я все же согласен с Кеннеди, что она — проявление варварства. Тут Джорс глядел своими зоркими глазами стаи хищных птиц, паривших в воздухе, и указал на них своим спутникам. «Да, это орлы!» — вскричал Кеннеди. «Да, это орлы!» смотрев на них подзорную трубу. Чудесные птицы. Они несутся с меньшей быстротой, чем мы. Только бы они не напали на нас, проговорил Фергюсон. Эти орлы, поверьте, для нас страшнее диких зверей и диких племён. Вот ещё. Мы их же и разгоним оружейными выстрелами, отозвался охотник. Я предпочёл бы всё-таки, дорогой Дик, не прибегать к твоему искусству, возразил Фергюсон. виттафта, из которой сделан шар, не выдержит и первого удара клюва. Но мне кажется, что наш шар скорее напугает этих страшных птиц, чем привлечёт их. Ах, блестящая мысль, воскликнул Джо. Сегодня они приходят мне в голову целыми дюжинами. А что если бы нам извлочиться запрячь этих самых орлов в нашу корзину, а не потащить либо нас по воздуху? Этот способ предполагался и вполне серьёзно, заметил доктор. Но, боюсь, оно мало применимо к таким норовистым существам. Мы бы их вытарсировали, — развивал в своем идее Джо. Вместо удил надели бы на них наглазники, с помощью которых можно было бы, закрывая то один, то другой глаз, поворачивать их налево, направо, а закрывая им оба глаз, заставлять их парить на месте. Пусть будет по-вашему, сэр, но от этой мысли я все-таки не отказываюсь». Был полдень. Виктория в последнее время подвигалась менее. Земля уже не неслась, а только проходила под нею. Вдруг раздались крики и свист. Путешественники взглянули поверх корзины, взору их представляло зрелище очень их взволновавшее. Два племени жестоко сражались, пуская в воздух тучи стрел. Воины, стремясь уничтожить друг друга, не замечали появления Виктории в этой чудовищной схватке. Участвовало приблизительно человек 300, и большинство из них было окровавлено. Вся эта картина производила самое отвратительное впечатление. Когда, наконец, Виктория была замечена, битва на время прекратилась. Но завывания стали уже ужаснее, и в корзину полетело несколько стрел, из которых одна пронеслась так близко, что Джо умудрился схватить ее. «Давайте-ка поднимемся выше, чтобы стрелы не настигли нас!» — крикнул Фергюсон. Надо быть так, можно и осторожнее, рисковать нам нельзя. Битна возобновилась. Снова были пущены в ход топоры и копья. Не сумел и не успел кто-нибудь свалиться на землю, как его противник уже отсекал ему голову. В этой бойне принимали участие и даже женщины. Они подбирали отрубленные окровавленные головы и складывали их на поле битвы. Между женщинами происходили схватки из-за этих отвратительных трофеев. Ужасное зрелище, с омерзением воскликнул Кеннеди. Скверные людаши, людишки, проговорил Джо. А впрочем, очень их в военную форму надо одеть, и они были бы похожи не хуже на всяких других солдат. Меня так и подмывает принять участие в этой битве, вырвал ус охотника. Ни в коем случае, крикнул Фергюсон. Зачем нам вмешиваться в то, что нас не касается? Ты хочешь разыграть роль провидения, а сам даже не знаешь, кто тут прав, а кто виноват. Скорее, скорее подальше от этого отталкивающего зрелища. Если бы великие полководцы могли бы взглянуть вот так сверху на театр военных действий, они, пожалуй, бы потеряли бы вкус к проливанию крови. Вождь одной из диких орд выделялся своим огромным ростом. И гер геркулесовской силой. В одной его руке было копье, которое он то и дело вонзал в гущу вражеского отряда, а в другой топор, которым он работал, не менее бесщадно. Вдруг этот геркулес отшвырнул далеко от себя копье, бросил к одному раненому, отсек ему руку, схватил ее и с наслаждением впился в нее зубами. — Да он хуже зверя! — вскричал Кеннеди. — Нет, я не в силах стерпеть это. И вождь Спростреленной головой свалился на знечь. Тут войны его словно оцепенели. Эта сверхъестественная смерть вождя страшно напугала их и в то же время воодушевила их противников. В один миг половина сражавшихся убежала с поля боя. "Поищем повыше течения, которое как можно скорее унесёт нас отсюда", промолвил доктор. Это зрелище, признаться, возбудило во мне отвращение. Но Фергисону не удалось улететь своевременно. И наши путешественники увидели, как победители набрасывались на убитых и раненых, как они вырывали друг у друга ещё тёплые куски человеческого мяса и с жадностью пожирали их. Тьфу, какая гадость, крикнул Джо. Но вот в Виктории, увеличиваясь в объёме, стала подниматься. Ещё несколько минут до неё долетал вой озверевшей орды, а затем её унесло на юг. и ужасающая сцена резни и людоедство отсталось позади. Шар летел над холмистой местностью, по которой текли к востоку многочисленные рычьи и реки. Они без сомнения впадали в те притоки озера Ну и реки Газели, любопытное описание которых дал Лежа. С наступлением ночи Виктория, пролетев в этот день 150 миль, бросила якорь у 27 градуса восточной долготы. и 4° северной широты. Глава 21. Странные крики, ночное падение, Кеннеди и Джо на дереве, два выстрела, ко мне на помощь, ответ по-французски, утро, миссионер, план спасения. Итак, ночь была очень темна. Доктор Фергюсон не мог определить, где именно они спустились. Я прицепился за вершину очень высокого дерева, которое едва вырисовывалось в ночном мраке. Как всегда, доктор нёс первую вахту с 9:00 вечера, а в полночь его сменил Кеннеди. Смотрите же, Дик, сторож и хорошенько наказал ему доктор. А разве что-нибудь изменилось? Нет, как будто. Но мне показалось, что внизу под нами слышится какое-то завывание и какие-то неясные крики. Ведь в сущности я не знаю, куда нас несёт ветер, а лишняя осторожность нам не повредит. Что же случилось? Смотрите же, Дик, смотри хорошенько. Ты, Самуэль, должно быть, слышал вой диких зверей. Нет, мне почудилось совсем другое. Но одним словом, примолейшей тревоги, разбуди меня немедленно. Можешь не волноваться. Доктор ещё раз внимательно прислушался в кругом. Всё было тихо. И он, бросившись на одеяло, скоро заснул. Небо было покрыто густыми тучами, но не чувствовалось ни малейшего ветерка. Виктория держалась на одном только якоре и все же была неподвижна. Кеннеди, пристроившись к корзине так, чтобы было удобно наблюдать за горелкой, в то же время внимательно глядывался в темноту. Порой ему и казалось, как это бывает у людей беспокойных или настроженных, будто внизу мелькает какой-то слабый огонек, на мгновение ему... предвиделось даже, что он видит его в каких-нибудь двухстах шагах. Но тот блеснул и исчез с быстрой молнией. Вероятно, это был один из тех сверкающих узоров, которые глаз видит в глубоком мраке. Кеннети был успокоился и снова стал смотриваться в темноту, как вдруг резкий свет прорезал воздух. Что это? Крик животного, ночной птицы или свист человека? Кенеди, сознавая всю опасность положения, собрался уже разбудить товарищей, но тут ему пришлось подумать, и в голову пришло, что кто-то, это бы ни был, человек или зверь, он во всяком случае находится вне пределов досягаемости для пуль. Дик смотрел своим ружьем, стал вглядываться в темноту, вскоре ему показалось, что какие-то неясные тени крадутся к их дереву. В этом мгновении из-за дуч проскользнул луч лунный, И Кеннеди ясно увидел группу каких-то существ, двигающихся в темноте. Ему пришлось на память с приключениями с павианами. И не медля более, он дрогнул до плеча доктора, который тут чаже проснулся. Тише прошептал Кеннеди: "Что-нибудь случилось? Да надо разбудить Джо, когда Джо вскочил, охотник рассказал то, что он видел. Неужели снова эти проклятые обезьяны?" Тихо проговорил Джо. Возможно. Надо всё же принять меры предосторожности, сказал Фергюсон. Мы ж же спустимся по лестнице на дерево, заявил Кеннеди. А я в это время, добавил доктор, подготовлю всё, чтобы Виктория смогла в случае необходимости мигом подняться в воздух. Значит, сговорились. Ну так спускаемся, сказал Залдж. «Смотрите же! Без крайней необходимости не пускайте в ход оружие!» — напутствовал их доктор. «Не следует обнаруживать наше присутствие!» Дик и Джо ответили ему кивком головы. Они бесшумно скользнули на дерево и уселись у разветвления двух крепких ветвей. Сидя неподвижно среди листвы, они молча прислушивались. Вдруг послышалось какое-то шуршание по коре дерева. Джо схватил шотландца за руку. «Слышите?» — прошептал он. «Да, что-то приближается». Быть может, это змея? Помните, вы слышали свист? Нет. В нём было что-то человеческое. Уж лучше всё-таки дикари, подумал Джо. Терпеть не могу гадов. Шуму силивался, снова прошептал через несколько минут. Да кто же это карабкается сюда? Ты наблюдай за этой стороной, а я за той, шёпотом проговорил охотник. Хорошо. И они оба на крепкой большой ветке в гуще баобаба в листве его царил непроглядный мрак. Вдруг Джо наклонился к Уху Канади и прошептал: "Негры". Да и к слуху даже долетело несколько слов, произнесённых полголоса внизу. Джо скинул ружьё на плечо. "Подожди", остановил его шёпотом Дик. Дикари действительно взбирались на баобаб. Они карабкались со всех сторон, скользя по веткам, как змеи, и продвигались медленно, но уверенно. Их можно было узнать по запаху тел. смазанных зловонным жиром. Вскоре на уровне ветки, на которой сидели Кеннеди и Джо, показались две головы. Стреляя из командного шотланеца, двойной выстрел прокатился как гром, и замер среди стонов и воплей. В мгновение ока вся ватага исчезла. Но среди криков вдруг прозвучал чей-то голос, удивительно неожиданный и невероятный. Какой-то человек воскликнул по-французски: "Ко мне, на помощь!" Кеннеди и Джо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 Тут нет никаких сомнений, наконец проговорил он. Какой-то несчастный француз попал в руки дикарей, и, конечно, мы не тронемся отсюда, пока его не спасём. По нашим ружейным выстрелам он должен понять, что явилась неожиданная помощь. Он верит, что это вмешательство провидения. Ведь, правда, друзья мои, мы не отнимем у него этой последней надежды. Каково ваше мнение? Мы полностью согласны с тобой, Сьюмуэль. Распоряжайся нами. «Обсудим же, что нам делать, а рассветом постараемся его выручить», — сказал Фергуссон. «Стоит вспомнить, как ударили эти негры, и можно с уверенностью сказать, что они не знакомы с огнестрельным оружием», — продолжал доктор. «Но подождем до рассвета, и уж тогда сообразим, что делать». «Этот бедняга должен быть где-нибудь поблизости», — заметил Джо. «Так как...» «Ко мне, ко мне!» — раздался тот же голос. «Ко мне, ко мне!» но уже более слабый. Варвары, закричал дрожа от волнения Джо. А что если они прикончат его этой ночью? слыш Сьюмоил обратился к Кеннеди. А вдруг они прикончат его ночью? Это маловероятно, друзья мои. Дикие племена умерщвляют своих пленников посред... обычно среди бела дня. Им, видите ли, для этого непременно нужно солнце, пояснил доктор.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 Ведь эти декари перепуганы, они разбежались и больше не вернутся. Дий умоляет тебя: "Послушай меня, поверь. Я имею в виду общее благо. Если бы ты случайно попался им в руки, всё бы пропало. Но этот несчастный, он ждёт, надеется, и никто не отзовётся, никто не идёт ему на помощь. Ему уже, верно, начали казаться, что оружейные выстрелы ему только померещились. Его можно успокоить", заявил доктор Фергюсон. И, поднявшись, доктор приложил к арту руку и в виде рупора прокричал на том же языке, на каком завывали на помощь. «Кто бы вы ни были, не теряйте надежды! Три друга думают и заботятся о вас!» В ответ на это раздался ужасный вой, заглушавший, без сомнения, ответ пленника. «Его убивают, его прикончат!» — закричал Кеннеди. «Наше вмешательство только ускорило его смерть». Надо действовать. Но каким образом, Дик? Подумай, что можно сделать в таком мраке? Ах, если бы было светло, воскликнул Дик. Ну хорошо. А если бы в день был? Что бы вы тогда сделали? Каким-то странным тоном спросил доктор. Ничего, не может быть проще, усмеюля ответила охотник. Я спустился бы на землю и стрельбой разогнал бы весь этот сброд. А ты, Джо, что бы сделал? обратился к нему Фрэнгисон. Я, сэр, поступил бы более осторожно. Дал бы знать пленнику, в каком направлении ему бежать. Но каким образом? Привязал бы записку к стреле, которую, помните, я поймал на лету. Или же громко сказал ему об этом. Чтобы дикари не поняли наши планы, несбыточные, друзья мои. Спастись бегством ему, несчастному, страшно трудно, если он даже был сумел ускользнуть от своих мучителей. Твой же проект, дорогой Дикп.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 Да неужели, сэр, вы не в силах рассеять эту тьму? Кто знает же? Ах, сэр, если только вы это сделаете, я скажу, что вы самый великий учёный в мире. Доктор несколько минут молчал. Видимо, он обдумывал какой-то план. Оба, Дик и Джо, с трепетом смотрели на него. Скотт Фергюсон заговорил: "Вот мой план. У нас ещё не тронут балласт в 200 футов. Мне кажется, что этот пленник, он ведь изнурён, измучен. и не может вынести больше самого тяжёлого из нас. Следовательно, у нас во всяком случае остаётся лишних 60 футов балласта, и его можно сбросить, чтобы поскорее подняться. Объясни, пожалуйста, что ты думаешь предпринять, попросил Кеннеди. А вот что. Ты сам понимаешь, Джик, что если мне удастся захватить пленника, и я сброшу количество балласта, равная его весу, то равновесие шара не будет нарушено. Но если придется как можно скорее подниматься, чтобы ускользнуть от этой оравы негра, мне понадобится прибегнуть к более энергичным средствам, чем моя горелка. И вот, для этого в нужную минуту и придется сбросить остаток баланса.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 — Совершенно прав, Самуэль. Мы должны пойти на любые жертвы, чтобы спасти этого человека. — Приступим же к делу, — сказал Фергюсон. — Начните с того, что переместите баланс к борту корзины так, чтобы его сразу можно было сбросить. — А как бы с, с темнотой? Пока она скрывает наши приготовления, а когда они будут закончены, рассеется. — Держите оружие на готове. Быть может, придется стрелять. Чем мы располагаем? — «Один выстрел из карабина, четыре из двух ружей, двенадцать из двух револьверов, всего семнадцать. Мы можем сделать все семнадцать за четверть минуты, а может быть, стрелять не понадобится? Ну что, вы готовы?» «Готовы», — говорит Джо. Баланс поместили у борта, зарядили ружьем. «Прекрасно», — одобрил доктор. «Будьте же внимательны. Ты, Джо, сбрасывай баланс, а ты, Дик, хватай пленника».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 В это время доктор убедился, что в смесительной камере есть достаточного газа, чтобы в случае надобности пустить в ход горелку, не прибегая к помощи батареи. Потом он взял два хорошо изолированных проводника, служивших для разложения воды, и, порывшись в своём дорожном чемодане, достал оттуда два заострённых уголька, которые прикрепил к концам проводников.